Карлик был неприятный человечек. Только щёлкнул замок входной двери. Как это часто бывает, когда знаешь, что обманул человека, лицо фокусника казалось ей новым, почти чужим. Кивнув ей, он как-то стыдливо и грустно опустил ресницы. Молча сел за стол напротив неё. Нора взглянула на его лёгкий серый пиджак, в котором он казался ещё тоньше, ещё неуловимее, и глаза её заиграли тёплым торжеством. Злой живчик задрожал в уголку рта. Она спросила, наслаждаясь небрежностью вопроса: "Как поживает твой карлик? Я думала, ты приведёшь его". "Не видал сегодня", ответил Шок, принимаясь есть. Вдруг он вспохватился, вынул пузырёк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 Как обычно, глядел он не прямо на жену, а чуть повыше её, и голос был пивуч и мягок. Он рассказывал, как сегодня побывал у короля в винцзори, куда пригласили его развлекать маленькие герцогов в бархатных куртках и кружевных воротниках. Рассказывал он живописно и легко, передразнивая увиденных лиц, посмеивался, чуть вбок наклоняя голову. Я выпустил стаю белых голубей из цилиндра, рассказывал он. А у Карлика были потные ручки. И ты всё врёшь, мысленно вставила Нора. И знаешь, эти самые голуби стали летать вокруг королевы. Она от них отмахивалась и улыбалась с извежливостью. Фокусник встал, пошетнулся,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 всплеснула руками метнулась в соседнюю комнату где был телефон долго шатала и вилку спутала номер позвонила сызнова со стоном дыша и стуча кулаком по столику и когда наконец донёсся голос доктора крикнула что муж отравился умирает бурно взрыдала в трубку и криво повесив её кинулась обратно в спальню фокусник светлый, гладкий. В белом жилете и чёрных чеканных штанах стоял перед трюмо и расставив локти, осторожно завязывал галстук. Увидев в зеркале нору, он, не оборачиваясь рассеянно улыбнулся ей и тихо посвистывая, продолжал теребить прозрачными пальцами чёрный шёлковый узел.